Да, было ясно, что молодой человек ищет встречи с зарубежными гостями и, видимо, хочет что-то им сбыть, но следовало прежде всего узнать, что именно. Между тем, настойчивые усилия молодого человека, кажется, увенчали с ь успехом. Около киоска сувениров в вестибюле гостиницы «Москва» он р а з г о в о р и л с я с двумя шумливыми разбитными гостями. Те настойчиво выспрашивали молоденькую продавщицу, что есть у нее интересного. Девушка выкладывала на крышку стеклянной витрины золотые перстни, серьги, массивные портсигары, ажурные солонки, но гости качали головами и все повторяли. «Something more interesting. Что-нибудь поинтереснее». Здесь-то не зацепил их парень. Стоя сзади иностранцев, он заговорил на ломаном английском языке. t h r an interesting thing. Есть, говорю, интересные вещицы. y s окей. Переговорив между собой, гости вместе с парнем отошли в глубину вестибюля и долго приглушенно разговаривали. Объяснение, видимо, шло туго. Они сели в кресло около круглого стола, И парень, оглянувшись по сторонам, стал что-то чертить на листке из блокнота. Иванцов несколько раз прошел мимо них, но слишком заметно интересоваться беседой не счел возможным. Гости и их новые знакомые вели себя настороженно, прекращали разговор, как только кто-нибудь подходил близко. Было ясно, что сделка здесь состояться не может. Речь, видимо, шла о месте и времени встречи. Изобретательными на этот счет ни гости, ни продавец не оказались. В тот же вечер они сидели в ресторане «Нарва». Вместе с парнем, который вел предварительные переговоры в гостинице, Сидел второй, т о же примерно возраста, но не по годам полный и с глубокими залысинами. Он легче управлялся с английским языком, и беседа шла более оживленно. Рябиков, сидевший с женой и ее подругой за соседним столиком, улавливал лишь некоторые фразы. «Как вам тут у нас?» «Окей». т в р е ц съездов, метро, лужники, окей, грандиозно! А как русская кухня? Кухня? Водка, окей! Большой!» И в таком роде беседа продолжалась довольно долго. Рябиков подумал, что, пожалуй, зря капитан Иванцов засадил его сюда на целый вечер. Обычные восторженные туристы, обычные ребята... Может, просто желание прихвастнуть перед приятелями. Вчера, мол, целый вечер болтали с двумя интуристами в Нарве и привело их сюда. Но почему же так настойчиво искали они этой встречи? Нет, Рябиков, торопишься, явно ты торопишься с выводами. Сдержи-ка себя, лейтенант. И как бы в подтверждение этой мысли в руках у толстоватого парня появилась какая-то вещица. Маленькая продолговатая коробочка, похожая на небольшую пачку сигарет. Вещицей заинтересовались все, кто сидел за столом. И когда один из гостей открыл крышку, внутренность коробки сверкнула янтарно-золотым блеском. Разговор за столом стал совсем тихим. Его уже нельзя было разобрать. Вскоре соседи ушли. Покинул ресторан Ирябиков. Когда он докладывал Иванцову итоги вечера, тот больше всего интересовался вещицей, которую разглядывали гости. Что за вещь? п а р т и г а р пудреница или еще что-нибудь. Небольшая коробочка на старинную табакерку, во всяком случае, п о х о ж е Внутри позолоченная, это точно. Ну а купля-продажа состоялась? Нет. Видимо, это был просто показ и договоренность о новой встрече. Но, товарищ капитан, не очень верится, что тут есть что-то криминальное. Правда, наши ребята особого доверия не внушают, это верно. А с другой стороны, если они хотят сбыть что-то подозрительное, то зачем показывать вещи в ресторане?